Глава двадцать четвертая Корабль шел на веслах против течения и достиг Йорвика в том месте, где река Фос впадала в более широкую реку Ус. Холодный дождь был неотвязным попутчиком. Клочья облаков висели так низко, что порой оказались туманом, скрывавшим большую часть города. Но мрачность погоды вполне соответствовала настроению Гермуна. Своих воинов, он оставил в Равенсторпе, отчетливо сознавая, что это путешествие должен совершить один. На сей раз даже Стейнельфур не стал возражать. Гейрмун не знал, что скажет родителям и брату. Стыд и гнев соперничали за власть над сердцем и словами. Он покидал родительскую семью в гневе, исполненный горделивых замыслов и торопящийся навстречу судьбе. Теперь... Он возвращался без земель и почти без серебра. Правда, обрел боевую славу, но ее заморало убийство родича датского конунга. Помимо стыда, Гейрмуна одолевал гнев. Когда-то отец не захотел выделить ему ни одного воина, а сам сдал Авальснес без боя и отправился в Англию. В слияния рек корабль поплыл вверх по узу на запад, Фос повернула на восток. Йорвик стоял на клинообразном участке земли, ограниченном двумя реками. Это давало такую же защиту, как и в редингуме но город не замыкался в пределах рек. По западному берегу тоже тянулись дома. Стены города построили римляне, как и стены Лундона. Датчане дополнительно укрепили их, превратив Йорвик в самую внушительную крепость из тех, что Гейрмун видел в Англии. Вскоре корабль причалил к пристани возле каменного моста. Там стоял промокший и продрогший датчанин, наблюдая за погрузкой и выгрузкой. Этого человека звали Фаровидом. Он подсказал Гейрмуну, как найти жилища Хьора и Льювины. Их дом стоял в северной стороне, на вершине холма, близ внутренней римской стены. Гейрмун поблагодарил Фаровида, и двинулся в указанном направлении. Он глубоко надвинул капюшон плаща, защищаясь как от дождя, так и от узнавания. Если весть о гермуне достигла Лундона, она вполне могла достичь и Йорвика. Здешние улицы были замощены досками, прогибавшимися под сапогами. Это делало дороги проходимыми даже в дождь. Под досками шумом неслась вода. Там, где они отсутствовали, Было настоящее месиво, воняющее мочой и дерьмом животных и людей. Гейрмун пересек большой рынок, пустовавший из-за скверной погоды. Дальнейший его путь пролегал по узким проходам, петляя между хаотично построенными датскими домами и римскими развалинами. Вершина холма скрывалась за облаками. Когда Гейрмун достиг старинной внутренней крепостной стены, поднимавшейся над городом, Впереди из тумана и дождя появился дом. Выстроен он был из темного дерева. Крыша начиналась почти от земли и круто уходила вверх, где конек украшали фигуры драконов. Дом был окружен римскими колоннами, похожими на мертвые стволы каменного леса. Не хижина, но и далеко не усадебный дом Конунга и даже не длинный дом Ярла. Как же случилось, что родители добровольно променяли силу и красоту Авальснесса на это место? Вторая крыша пониже нависала над дверью. гермун с трепетом подошел к двери, немного постоял, затем, тряхнув головой, постучался и выкрикнул приветствие. Вскоре дверь открылась, на пороге стояла мать. Узнав сына, она округлила глаза. «Гермун! Воскликнула Льювина и заключила сына в объятия. Она несколько раз повторила его имя, плача и крепко прижимая их к груди. «Неужели это правда? Неужели это ты?» «Это я, мама». Гейрмун сам был готов заплакать. Льювина отстранилась, глядя на него, смеясь, плача и качая головой. «Хьор!» — крикнула она. «Наш сын вернулся!» Мать взяла его за руки. «Идем же в дом!» Внутри было тепло и сухо, что особенно остро чувствовалось после странствия под дождем. Деревянный пол был устлан плотными коврами. В очаге ровно горел огонь. Услышав шаги, Гермун поднял голову и увидел отца, спускавшегося по деревянной лесенке со второго этажа. С тех пор, как они виделись последний раз, отец исхудал. «Глазам не верю», — произнес Хьор, потом бросился к сыну и обнял его, даже крепче матери. «А мы, парень, боялись, что потеряли тебя». «Здравствуй, отец». «Ну и ну». Хьор отступил и тыльной стороной кисти вытер глаза. «Хвала богам!» «Рад видеть вас обоих», — склонил голову Гейрмун. Его гнев забылся, родители были рады встрече с ним. К своему удивлению, и он тоже обрадовался, увидев их. «А где Хаммун?» «Странствует по морям», — ответил Хьор. «Торгует, создает союзы. Сказал, что хочет идти своим путем». Гейрмуну стало немного досадно. Он надеялся увидеть брата. И в то же время было приятно узнать, что Хаммун отправился искать свой путь в жизни, а не последовал за родителями в Йорвик. Гейрмуну вспомнилось предсказание Ирсы. Она говорила, что судьбы братьев тесно переплетены, и однажды они встретятся снова. «Желаю ему благополучия», — сказал Гейрмун. «Я сделаю приношение ран, дабы оберегало его на море, и Нью-Йорду пусть даруют ему удачу и богатство». «Твой плащ совсем намок, сними, я высушу», — сказала мать. Гейрмун снял плащ. Мать встряхнула его и разложила на скамье возле очага. «А ты садись к столу!» Она подвела сына к стулу. Гермун сидел и смотрел, как мать расставляет на столе кувшин эля, сыр, хлеб и копченую рыбу. Ему подумалось, что Льювина постарела. В черных волосах добавилась седины, а вокруг глаз морщин. Мать села слева от него, а отец справа. Хьер тоже постарел. В глазах исчез прежний блеск, плечи сутулились Подбородок уже не выпячивался гордо. Время шло, но никто так и не притронулся к еде. «Это что, шрам?» Мать потянулась к его виску. гермун улыбнулся и наклонил голову ниже. Пальцами Льювина осторожно откинула волосы сына, чтобы лучше рассмотреть шрам. «Это меня погладил саксонский воин в Гарингесе». «Есть такое место на реке темзе От его удара я полетел в воду». «Этот твой нанес тебе глубокую рану». Материнские пальцы надавили сильнее. «Окажись рядом целитель, шрам был бы поменьше». Мать убрала руку и нахмурилась. «Уверен, что ты помогла бы мне лучше любого целителя. Но рана давно затянулась. Я здоров, мама». «Тебе не о чем беспокоиться». Льювина взяла кувшин и, продолжая хмуриться, налила три кружки. «Ты был в Уэссексе?» — спросил отец. «Был», — ответил Гейрмун. «С Хальфданом и Гутрумом?» Гейрмун кивнул и отхлебнул из кружки. «Там много земли, хорошей земли. Здесь тоже есть хорошие угодья», — сказала Льювина, протягивая кружку мужу. «Не сомневаюсь, но Уэссекс вскоре падет под натиском Гутрума. Я был рядом с ним, когда он убивал Этельреда. Теперь Гутрум стал конунгом. Он говорил, что сделает меня ярлом и даст земли. Значит, не зря ты отправился с ним», — сказал Хьор. В голосе отца ощущались горечь и гнев, но Гейрмун не понимал, на что или на кого сердится Хьор. Льювина встревоженно смотрела на мужа, Стараясь поймать его взгляд, однако Хьор смотрел в кружку с Элем. «Но Уэссекс пока еще не пал», — продолжал Гейрмун. «Нынче королем там Эльфред, брат Этельреда, а он — человек сметливый и дальновидный». «Сметливые часто побеждают», — не поднимая головы, — сказал отец. «Хитрость, предусмотрительность, изворотливость нынче ценятся больше, нежели сила и честь». «Они управляют положением и создают королей». Дождь еще неистовее застучал по крыше. В доме сразу стало холоднее. гермун зябко поежился. Причиной тому была его мокрая одежда, но еще и мрачное настроение, воцарившееся за столом. Услышав разговор посторонний, подумал бы, что Хьор предсказал Эльфреду окончательную победу над датчанами однако геймун надеялся что отец произнес эти слова не веря в них полностью я приплыл сюда из равенторпа сообщил ггермун эйвор передает вам привет она очень уважительно отзывалась о вас и дружбе с вами нам повезло что эйвор у нас в союзниках сказала льювина она изрядно помогла нам и жителям Йорвика». каким образом мать покачала головой не ответив на вопрос. «Незачем ворошить прошлое, но я рада, что ты побывал у нее». Слышала Равенсторб, «Мне надо идти». Вдруг спохватился отец. Он порывисто встал, с грохотом опрокинув стул. Щеки Хьора покраснели. Он нагнулся, поднял стул и задвинул под стол. «Надо кое-что решить на совете», — сказал он. «Но я обязательно вернусь еще засветло». Он коснулся плеча Гейрмуна радостно что ты вернулся к нам сын и я рад оказаться здесь ответил геймун когда отец скрылся за дверью мать откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула поешь ггермун геймун послушно взялся за еду мать потягивала эль наблюдая за ним дождь все так же стучал по крыше порою люди молчат просто потому что не знают друг друга и им нечего сказать. Но молчание матери и сына было иного свойства. В нем ощущался тяжкий груз невысказанного. Оно напоминало тающий редник, который пока удерживает воды перед летним разливом. Гейрмунд чувствовал, что лучше не касаться болезненных тем. «На какой совет отправился отец?» — спросил Гейрмунд. — К королю Риксигу. — А это кто? король норд умбрии но мне казалось что норд умбри правит хальфдон он и правит через риксига пальцы матери медленно вертели опустевшую кружку датча не усвоили когда на троне саксонский король управлять саксами гораздо легче естественно пока этот король понимает кто в действительности правит его королевством да риксига королем был Эгберт, но он оказался слишком своевольным. Хьору поручили наблюдать за Риксигом, чтобы не своевольничал, а делал то, что нужно хальфдану и датчанам. «Стало быть, мой отец служит саксонскому королю? Можно сказать и так». «Он не подумывает покинуть Йорвик?» — спросил Гейрмун. «А ты?» «Куда нам перебираться?» «В Уэссекс». «Если бы отец сражался на стороне Гутрума, мы на стороне Гутрума?» Мать выпрямилась. В глазах вспыхнул огонь, хорошо знакомый Гейрмуну по авальснесу Эти глаза оставались спокойными, пока он не заговорил о Гутруме. «Ты хочешь, чтобы мы сражались на стороне датчанина, который забрал у нас сына?» «Он меня не забирал», — возразил Гейрмун. «Я сам сделал выбор». «Ты забыл, кто ты. Твой отец — Хьор Хальфсон, законный правитель Ругалана. А ты — его сын!» «Я никогда не забывал об этом», — сдерживая раздражение, возразил Гейрмун. «Но ты говоришь о завоевании Уэссекса для Гутрума. Означает ли это, что ты намерен к нему вернуться?» «Я по-прежнему связан с ним клятвой», — сказал Гейрмун. «Мои войны связаны клятвой со мной. Как только армии Гутрума и Хальфдена разойдутся, я вернусь и буду сражаться на его стороне». Если мать и недоумевала, зачем сыну ждать, пока два датских конунга разойдутся, вслух она ничего не сказала. Согнув руку наподобие крыла, Льювина уперлась в ладонь подбородком и губами. «Я думала, ты возвратился домой», — вздохнула она. Это не мой дом. Гейрмун обвел глазами родительское жилище. И Йорвик не мой дом. Может, станет со временем? Нет. Но мы-то с отцом здесь, а значит, это и твой дом? Нет, повторил Гейрмун. По правде говоря, и Авальснес никогда не был мне родным домом. Просто местом, где я рос. В глазах матери блеснули слезы если не у нас где же тогда твой дом гермун не знаю может он был казалось матери стало тяжело говорить там у нее шепотом спросила она у кого у агады ответила льювина и ее затрясло гермун не помнил когда она в последний раз произносила это имя или позволяла произносить другим От боли и раскаяния, звучавших в материнском голосе, у него сдавило горло. Само упоминание имени Агады говорило о том, как сильно мать оторвалась от авальснеса Нет. Мать закрыла глаза, удерживая слезы. Гейрмунд знал, этих слов она и ждала. Но он ответил так вовсе не из желания угодить ей. «Мама, я покинул авальснес чтобы найти свою судьбу, и я продолжаю ее искать». Льювина кивнула, вытерев ладонями глаза и щеки. «Я бы не стала тебе мешать». Дождь уже не так яростно лупил по крыше. Герману вдруг захотелось глотнуть свежего воздуха. «Пусть Йорвик и не мой дом», — сказал он, «но если вы здесь обосновались, я хочу познакомиться с этим местом. Пойду прогуляюсь». Мать снова кивнула, затем встала и подошла к скамье, где сушился его плащ. Вот, надень. В Йорвике и без дождя бывает холодно. Грубая шерсть осталась влажной, но хотя бы согрелась. Спасибо, мама, сказал Гермун, надевая плащ. Иди. Льювина отвернулась и стала убирать со стола. Только постарайся ни во что не встрять. Гермун улыбнулся, Выйдя за порог, он посмотрел на серые небеса и несколько раз глубоко втянул воздух. Сидя с матерью, он пытался удержать лавину невысказанного, но что-то все-таки прорвалось. Однако сейчас он радовался. Это уменьшило тяжесть. Многое, очень многое так и осталось невысказанным, но всему свое время. С холма открывался вид почти на весь Йорвик. Но большая часть города по-прежнему скрывалась за пеленой тумана. С запада из тумана выползала река Ус и поворачивала на юг, где текла под северной городской стеной. В южной стороне, над зданиями, возвышались затененные развалины римского амфитеатра. На одном берегу реки высился христианский храм, на другом – внушительный датский усадебный дом, Гейрмун предположил, что этот дом и есть обиталище Риксига. Он решил пойти туда, рассчитывая встретить отца. Он шел по тем же улицам, что и в первый раз, но теперь, когда дождь ослаб, они стали более людными. Казалось, в Йорвике датчане и саксы вполне мирно жили, трудились и торговали. Может, этот мир обусловлен тем, что в нортумбрии на троне сидит саксонский король? Думая об этом, Гейрмун начинал лучше понимать сказанное матерью. Путь к дому короля лежал через каменный мост. гермун перешел на другой берег. Невдалеке от моста стояла мраморная статуя римской женщины в тонкой одежде. Черты ее лица стерлись от времени и погодных стихий. Подойдя к дому Риксига, Гейрмун убедился, что здание, где обитал саксонский король, по высоте и величию – Сравнимо с отцовским домом в Авальснесе. Возможно, даже крупнее. Дом был обнесен крепкой стеной из кольев. У входа стояли датские и саксонские караульные. Они поздоровались с Гейрмуном и спросили, что ему надо. «Меня зовут Гейрмун Хьерсон. Мне сказали, что мой отец пошел сюда». «Хьер?» — удивился один воин. «Я сегодня его не видел». «Ты уверен?» Он сказал, что ему нужно быть на совете. «Так совет соберется лишь завтра», — вступил в разговор другой воин. «Здесь только один вход. Если бы твой отец явился, мы бы его увидели». Гейрмун кивнул с досадой и замешательством. Он поблагодарил воинов и повернулся к мосту. «Быть может, ты найдешь его у реки», — подсказал кто-то из караульных. «Это сразу за северной стеной». «Он часто туда ходит!» Гермунд снова поблагодарил караульных и пошел в указанном направлении. Он быстро спустился к реке и двинулся на север вдоль прибрежных строений, пока не оказался возле Римской стены. Ворот там не было, но часть стены ушла под воду. Вражеская армия не смогла бы воспользоваться этим преимуществом и вторгнуться в город, но пролом позволил ему перебраться по камням на другую сторону. Гейрмун перелез через стену, миновал глубокий ров и оказался за пределами города. Перед ним лежала местность, где холмы перемежались с долинами. Вдоль долин змеилась широкая река, текущая с севера. Леса и перелески подходили к Йорвику не вплотную. Часть деревьев датчане вырубили по соображениям обороны, И теперь там был широкий луг, чьи травы у воды сменялись густыми зарослями камышей. Невдалеке от места, куда вышел Гейрмун, к берегу цеплялся старый обветшалый причал. Там, лицом к северу, стоял отец, неподвижный, словно римская статуя. Гейрмун пошел через луг к отцу и заблаговременно окликнул его. Отец повернулся. «Ты говорил, что пойдешь на совет». Отец молчал, пока Гейрмун не ступил на пристань, чьи доски заскрипели под ногами. Речные волны с шумом бились о замшелые сваи. «Я и пошел», — сказал отец, вновь поворачиваясь к реке. «Мне требовалось посоветоваться с собой». «Можно спросить о чем?» «Думаю, ты и так догадался». Отец шумно вздохнул и поднял голову. «Я часто сюда прихожу. Это место очень похоже на узкий фьорд, и мне кажется, будто я снова в Ругалане». Гейрмунд посмотрел на реку и окрестные холмы. Он понял смысл отцовских слов. Здешние места и впрямь напоминали Ругалан, пробуждая воспоминания. Но сходство не было полным. Да и не могли они заменить собой северный путь. «Есть в Англии своя красота», — сказал Гейрмун. «Да, есть», — вздохнул Хьор, поворачиваясь к сыну. «Можешь меня спрашивать?» «О чем?» «О том, что не дает тебе покоя с тех пор, как ты говорил с Эйвор». Отец по-прежнему хорошо знал ход его мыслей. Гейрмун сразу понял, о каком вопросе речь. «Почему ты сдался?» Ты этот вопрос имел в виду? Да, этот. Отец посмотрел на стены Йорвика. Вопрос, который я часто задаю себе сам, приходя сюда. И как ты на него отвечаешь? Карольд умен и хитер. Помолчав, заговорил отец. Хитрее, чем мы думали. Конунги и ярлы, включая и меня. Мы считали наших воинов и думали, что сможем его разбить, а он застал нас врасплох, послав всех своих воинов и корабли в Хафорсфьорд на одно сражение. Отец поднял палец, указав в небо. Одна единственная победа. Оказалось, это-то и нужно было Харальду. Победа в Хафорсфьорде открывала ему путь к Ставангеру, бок на фьорду и входу в Кармсун. После этого он получил власть над всей торговлей. Гейрману показалось, будто кишки в его животе завязались тугим узлом. «Харальд отрезал вам все пути?» Отец кивнул. Он уже заручился поддержкой нескольких конунгов и ярлов на севере и востоке, обещая им серебро, выгодные браки и преимущества в торговле. Другие принесли ему клятву на верность, услышав о победе и надеясь снискать его благосклонность. «Ты бы мог сражаться против него?» «Воин всегда может сражаться до самой смерти, но смог бы ты его разбить?» Пхьер повернулся лицом к северу и некоторое время молчал. «Как называть конунга, который сдает врагу свои владения?» Тихо спросил он. «Станет ли разумный конунг вести безнадежную войну, пока не падет последний его воин?» Или конунг предпочтет лишиться власти, чтобы избежать ненужного кровопролития и смертей?» Гермун не знал ответов, но понимал, что дважды находился в схожем положении. Вначале на борту корабля Гутрума, потом в лондоне. В обоих случаях он жертвовал жизнью и честью ради своих воинов. Гейрмун понял, что слишком поспешно судил об отцовском выборе. «Думаю...» «Ты вернешься к Гутруму», — сказал Хьор, искоса глядя на сына. «Твоей матери это не понравится. Она знает, что я по-прежнему связан с ним клятвой. А ты человек чести, каким был всегда». Гейрмунд смотрел на отца, стоящего на старом причале, тоскующего по утраченным владениям. Он больше не сердился на Хьора или почти не сердился. Понимание того, что отец глубоко раскаивается, остужало его гнев. «Идем со мной», — предложил Гейрмун. «Куда?» — отец резко повернулся к нему. «В Уэссекс?» «К Гутруму», — ответил Гейрмун. «Будем сражаться вместе. Ты, Хьор Хальфсон, ты способен на большее, нежели приглядывать за саксонским королем». Кажется, эта мысль приободрила отца. Его плечи немного поднялись, он улыбнулся. «Это твоей матери тоже не понравится. Она такой же воин, как мы с тобой». «Верно», — усмехнулся Хьор. «Ты прибыл в Йорвик после поражения. Пусть Уэссекс станет твоей победой, возможностью восстановить честь. Тебя ведь страшит, что ты ее потерял». Отец и сын помолчали, представляя, как сражались бы плечом к плечу, как смыкали бы щиты. Но затем отцовские мысли потекли в другом направлении, и его улыбка погасла. «Сын мой, я бы гордился возможностью сражаться рядом с тобой. Но если делать выбор, скажу тебе. Я устал от войны. Я хочу того же, чего хотел Гутрум, когда явился в Авальснес — земли и покоя. Здесь у нас с твоей матерью есть и земля, и покой. «Понимаю», — сказал Гейрмун, — он действительно понимал отца, хотя его и печалило, что Хьор потерял прежний боевой запал. «Ты опять станешь препятствовать мне?» «Тогда я был неправ», — признал отец. «Даже если бы тебя и Гутрума не связывала клятва чести, я бы не мешал тебе идти навстречу судьбе». «Спасибо, отец», — склонил голову Гейрмун. «Но это не значит, что я перестал тревожиться о твоем дурацком поведении!» «Знаю», — улыбнулся Гейрмун. Облака наконец-то начали рассеиваться. Небосвод, умытый дождем, сиял. Воздух стал чище. Отец и сын стояли на причале, глядя, как заходящее солнце золотит реку. И пока не стемнело, они вернулись в Йорвик, пересекли мост и пошли к дому, где их ждала Льювина».